Вот вы напомнили про детей. Опять, какое страшное лганье идет про детей. Дети благословение Божия, дети радости. Ведь это все ложь. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое-четверо детей, и она вся была поглощена ими, ужас берет. Жизни нашей не было совсем.